Идея была в том, чтобы не дать улетучиваться газом, используемым для плазменных резаков, и снова пускать их в оборот. Это давало возможность раскапывать и перестраивать астероид значительно быстрее, чем прежде, когда газы просто уходили в космос. Команда роботов Дины получила с тех пор значительное подкрепление в виде новых, улучшенных версий прежних базовых моделей, поступающих с Земли. Сама Дина теперь возглавляла бригаду из 12 человек, работающих в три смены круглые сутки. Они занимались расширением тоннеля, который едино давным-давно выкопала, чтобы защитить печатные платы от космических лучей и медленно, но верно создавали полость внутри астероида. Куски металла выносились наружу, где электропечь большого размера и улучшенной конструкции превращала их в стальные слитки. Поскольку генеральным планом по развитию Изи эта сталь не предусматривалась, Слитки использовались для укрепления структуры, связывающей Изис Амальтеи, становясь тем самым очередным поводом для политических дискуссий. Дюб проплыл через несколько модулей шахтерского поселка, спрашивая встречных, где сейчас Дина, и получая довольно уклончивые ответы. По мере его продвижения к мастерской, нервозность ответов возрастала, и Дюб не мог понять, почему, пока навстречу вдруг не выплыл Маркус Лойкер, лично его поприветствующий, и тут же завязавший какую-то совершенно необязательную, хотя и дружелюбную беседу, выигрывая для Дины несколько минут, чтобы та могла привести себя в порядок, наконец сообразил Дюб. Уже несколько месяцев считалось общеизвестным, что у Дины с Маркусом происходят интимные встречи на Изи, это называлось восхождение имена Даубенхорн. Было также известно, что вершина покорялась ранее двум другим женщинам, Но это было вскоре после прибытия Маркуса, с тех пор Дина его ни с кем не делила. По стандартам земных организаций, будь то армия или корпоративный сектор, спать с подчиненной для начальника вопиющее нарушение этических норм. Однако всего через месяц все оставшиеся в живых представители человечества чисто технически станут подчиненными Маркуса, так что ему останется либо нарушать нормы, либо хранить целебат до скончания дней. Для всех мало-мальски с ним знакомых было очевидно, что последний вариант всерьез ли реален, разве что он согласится на удаление яичек хирургическим путем. Кое-кто на изи был бы этому весьма рад. При подобном раскладе в том, что он достаточно рано остановился на Дине, имелась своя логика. Пусть это не этично, но во всяком случае всем ясно, как именно обстоят дела. Дину трудно заподозрить в безвольности, так что никто в здравом уме не стал бы беспокоиться, не чувствует ли она себя жертвой принуждения или домогательств с использованием служебного положения. Другая сторона медали. Всем даже спокойней, что Дина не находится в активном поиске. Если исходить из обычного для Изи уровня слухов, амуры между ней и Рисом Эйткином были сенсацией, а последовавший в конце концов разрыв – крупным новостным событием подробно освещенными лондонскими таблоидами. С тех пор она не могла даже выпить кофе с кем-нибудь из мужчин, не возбудив волны слухов. Недовусмысленно делить с Маркусом спальник было в этом смысле значительно легче, и тем не менее всем следовало делать вид, будто ничего не происходит. Это и объясняло сценку, которую сейчас приходилось разыгрывать Дюбу и Маркусу. «Не знаю, слышал ли ты, — начал дюк но на полосе между космопортом и океаном начались боевые действия». Было очевидно, что Маркус ничего не слышал. Удивляться не приходилось, поскольку а. это было в сущности не его дело, и б. сам Маркус был в это время занят совсем другим. По понятной причине он сейчас находился в довольно расслабленном состоянии и поэтому не сразу сумел собрать в кулак свою могучую волю, чтобы сосредоточиться на возникшей проблеме. «Не верится, что они не примут каких-нибудь мер», – начал он. Президент сделал заявление – Вид у нее был такой, словно она лягушку проглотила. «С правительством обреченных шутки шутить не стоит», — согласился Маркус. «Хотя, наверное, то же самое относится и к венесуэльцам». Он шумно вздохнул. «Может, нам стоит принять несколько капи из Венесуэлы? Не все же они одинаково серые?» «Пару дней назад могло сработать», — возразил Дюб. «Но сейчас все уже на стадии с террористами, переговоров не ведем». губы Маркуса тронула тень саркастической улыбки. Очевидно, он только что вытер лицо гигиеническими салфетками, которыми все они пользовались. дюк чувствовал стандартизированный запах отдушки, которыми пропитывались салфетки. «Конечно, не стоит создавать прецедент, которым могут злоупотребить В ближайшие недели», – кивнул он. «Шутка, поскольку это была именно шутка, совершенно не негодилась не только для публики, но даже и для закрытого совещания, так что фактически Маркус сообщил сейчас Дюбу. Я тебе доверяю». Не будучи по природе лидером, Дюб не уставал восхищаться как теми, кто им был, так и тем, как именно они делали свою работу. Айви пыталась определить последствия того, что мы не получим оттуда капи и припасы. «Слава богу, что она у нас есть», — откликнулся Маркус. Получив власть над облачным ковчегом, он никогда не упускал случая похвалить Айви. «Еще одно умение», — решил Дюб, — «которое в лидеров вколачивают в той загадочной академии лидерства» где их таких выпекают. Или даже, более вероятно, врожденный инстинкт. «Что ж, моя смена начинается», — продолжил между тем Маркус. «Спасибо, что ввел меня в курс дела». Как и большинство европейцев, Маркус жил в третью смену. Это означало, что сегодня он фактически начал на пару часов раньше. «Моя работа заканчивается», — сказал дюк «Думал поднабраться в шахтерской компании». «А лучше компании для этого не найти», — подмигнул ему Маркус. «Думаю, Дина выйдет через пару минут и будет рада тебя видеть». С этими словами Маркус вытащил из кармана комбинезона телефон и впился глазами в экран, используя свободную руку, чтобы выбраться из модуля и устремиться назад по стержню. Дюб остался плавать посреди моржа. От Дины его отделяла только лишь занавеска. Он уже собирался сказать «тук-тук», когда услышал попискивание, доносящееся из динамика по другую сторону. Передача азбука Морзе, которой он не владел. До сих пор Дины не было слышно, но сейчас она зашевелилась. До Дюба донесся звук расстегиваемого спальника. Он решил, что сейчас ее не стоит беспокоить и что лучше пока проверить собственную почту.